Работать было неудобно, к тому же в темноте не видно было низги, а кровь все лилась и лилась. Солба стекал пот, и хвостов погибельский постоянно утирал его рукавом, причем иногда, забывшись, пытался утереть правый и стонал от боли. В темноте чертова псина носилась вокруг клетки, пыталась царапать пол, тыкалась головой в стальные прутья. Потом остановилась и стало жадно набивать брюха. Хвосток Погибельский хотел было зажать уши, но для этого нужно было две руки. Тогда он закричал на нее, громко, надсадно и не стесняясь в выражениях. В темноте псина, не обращая внимания на его крики, что-то с жадностью облизывала и ласкало, жадно урча. — Я тебя убью! — уже успокоившись, бормотал Хвосток Погибельский. — Не знаю как, но ты, сволочь, сдохнешь. Я тебе обещаю, слышишь? — Не надо, Рушки, ответила собака жалостливо голосу маленькой девочки. Рука хвостового погибельского дернулась, и порох просыпался на пол. Он похолодел. Он помнил этот голос. «Девочка — Девочка, — сказал он, — ты откуда здесь? «Я всегда бывать со штабс-капитаном», — сказала она из темноты. Девушка сильно шепелявила, что неудивительно, ведь, насколько он помнил, передние зубы ей вышибли прикладом. «Штабс-капитан, выводить с войны? А пока тот порочек еще зваться?» «Нет», — Хвостов погиблиски сглотнул. «Нечего было убегать». — Когда ты после этого... Я ничего уже не мог сделать. Тебя признали шпионкой. — Кошке. Да, Кушка. Хвостов закрыл глаза и взмолился. Его била дрожь, под липкой пленкой покрывал все тело. Он понял, что бредит. Перед глазами кривилась...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 Кричала, но тоже недолго. Хвостов погибельский заплакал. Он поднял кое-как сделанную бомбу, положил ее на колени и на ощупь засунул бумажное горлышко, две из четырех оставшихся спичек. Отломал лишнее, оставив только серные головки. Теперь, возможно, если ее поджечь, она рванет не сразу, а с секундной задержкой, возможно. «Ты пришла за мной, да?» — спросил он в темноту. «За то, что я тогда не помог тебе?» Тьма захихикала Тогда Хвостов погибельский чиркнул предпоследней спичкой и поднял ее повыше. Псина, которая уже с минуту вслушивалась в речь человека, беседующего с темнотой, моргнула, встряхнула головой и вдруг замерла подняв уши, точно что-то заметила. Затем вновь засеменила клетки, на этот раз к дальнему ее краю, придвинутому почти вплотную к стене. Напрягшись, она всунулась в этот проем и стала мордой толкать стальные прутья. — Чего ты хочешь? — спросил хвостов погибельский собаку. Та ему не ответила. — Она что-то знать!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 и оказалась в клетке полностью, огромная и окровавленная. — Дай куска! — закричала на закорках турецкая девочка, и хвостов погибельски сжал руку, чувствуя, как вспыхивают занявшиеся спички самодельного фитиля, прожигая его кожу до черноты, и затем протянул дымящийся кулак чудовищу, словно какое-то извращенное подношение, словно горелый кусок хлеба, Челюсти сомкнулись, и все заполнилось красным. Девочка, схватив его за волосы, опрокинулась назад, увлекая за собой вечность и темноту. Он всегда знал, смерть пахнет порохом. 14. Кожевникова — Откуда он вообще взялся? — Что? — откликнулся Марков. Все это время он пристально следил за собакой, неустанно держа ее под прицелом. Та время от времени подавала голос и искалила зубы, но нападать не решалась. Передняя левая лапа ее была покрыта засохшей кровью. Иногда, когда собака двигалась, из раны ее стекала на пол свежая красная струйка. «Пистолет — Пистолет! — кивнула на него Софья. — Вы так с ним на балы заявились?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 — мрачно сказал Марков. — Смеетесь, и все смеются, вечно все смеются над оружием, над вещью, над лицом моим. А мне думаете, каково? Если бы там, на балу, я бы подошел, а меня бы насмех подняли. О, вы не знаете, каково это... Если бы такая оказия случилась, я не выдержал бы. Я бы шеляться стал. Хоть бы кто шейкнулся только. Хоть с бекером самим. Лучше так, чем степеть. Да бросьте. Кто бы вас насмех... Начала была София, но вдруг осеклась. Подождите, в каком смысле подошел. Вы...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 Полушня ткнул пальцем Вансарова, и тот поморщился от сильного перечного запаха, исходящего от купца. Обещал приехать срочным порядком ко мне в участок. За ним был послан цельный городовой, а он здесь, прохлаждается. Прошу вас успокоиться. Доктор тоже поморщился. Да вы что же, там, успели перцовки напиться? Не особенно же вы переживали, как я погляжу.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 Следователь взял ее в руки и сощурился. Украдено силою, кое-как разобрал он пляшущие, точно пьяным, выведенные строчки. — В целях, покрытых тайной, во избежании эксцессов, не пытайтесь искать. Что ж, — обратился он к полушне, — вижу все основания для беспокойства, однако, что касается побега,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 И вот, торжественно объявил полушня. Что обнаружилось в ее редикюле после исчезновения? Билеты, произнес Инсара вслух. На сегодняшнее утро поезд на Феодосию купе. Он ее от меня на курорт хочет увезти. Из чего удумал курорт? Не позволю! Скорее же, за мной! И купец, обернувшись, засеменил к карете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 — И держите дверь приоткрытой, пока будем ехать. Я простудиться не боюсь. — Оно и видно. В такой холод без шапки. — У меня, — сказал Инсаров, прикрывая нос воротником разорванного пальто, — голова нестандартная. Один из полицейских взобрался вслед за ними, другой впрыгнул на закорки. — Куда путь держать, Ваше благородие? — спросил кучер, свесившись вниз.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 Вы что? Перепугалась Софья. А если. Так ведь не двигается, сказал Марков. Смотрите, не двигается. Он полностью опустил Деренджер на пол и положил его рядом с собой. Собака не реагировала. Может, она уже того? Да нет, дышишь, показал головой Марков. Вот, жените, бока сжимаются. — Жаль, — разочарованно протянула Софья. — Да уж весьма досадно. Одна радость. Не нужно держать ее на макушке, пока нас не спасут. Признаться, — Марков улыбнулся, — руки у меня по яркам затекли. Софья негромко хихикнула, прикрыв рот ладонью. Звук собственного смеха отчего-то показался ей чужеродным. Здесь, подумалось ей, в этой металлической коробке под угрозой смерти, бок о бок со странным господином и его безобразным лицом. Такие звуки рождаться просто-напросто не должны. И все же, вот она, пожалуйста, хихикает и улыбается странному господину в ответ. — Да, — сказала она, — а позвольте спросить. — Конечно, — кивнул Марков. Все что угодно. — Вы так уверены, что нас кто-нибудь да спасет, А вас есть кому спасать? Друзья, родные? Ну, хоть кто-нибудь, кто заметил бы ваше отсутствие? Марко вздохнул. — Несчастью? — он покачал головой. — Как бы ни хотелось. Я никак не могу ответить утвердительно на ваш вопрос. Я...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 Никогда ни одного раза еще не оставлял он отмеден в тех местах, которые открывают платье и маска. Или в тех местах, которые могут вдруг открыться. Говорит, что если мне так нравятся все мои маскарады и интрижки, то запрещать он их не станет. «Давай, — говорит, — делай, как ты любишь. Скажись, больной!»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 Софья вдруг стала не по себе. — Да что же это на вас нашло? — Я ведь... Марков словно с цепи сорвался. Взгляд его сделался безумным. Левый обезображенный глаз его дико вращался, словно бы осматривая все сразу и ничего одновременно. — Я так рассчитывал и взвешивал все варианты. И смотрите, собака не бросается на нас, видите? Собака!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 Та тут же подняла голову и зарычала. Видите? фриды, потому как потому как судьба нам швами, я это с первого взгляда понял. Что вы такое говорите? Софья утнула спиной в угол. И у честниковых, говорит Марков. — И у Кавпатовых, Хлебниковых вы всегда, всегда сияли ящи всех, и всегда без кольца. — Вы что? — Софья всхлипнула. По лицу хлынули вдруг горячие слезы. — Вы следили за мной? — То, что муж — это ведь ничего, это ведь временное. Но мы, мы-то с вами теперь ясно вижу. Марков надвигался на нее.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 Да целый взвод, судя по псине этой. И чтобы целились хорошо. — Кузьма Митрич нас найдет, — твердо сказала Наталья. — Уж он-то точно не оплошает. — Это который же? — поинтересовался Земляникин. — За масками не разберешь, кто там Кузьма, а кто Митрич. — Полушня, конечно, — Наталья произнесла это словно какую-то прописную истину. — Какой же еще? — Ах, да. Земляникин потупился. Со всей этой ситуацией он почти успел забыть. — Ваш жених. — Именно, <связанья> — <связанья> гордо сказала Наталья. — У него, если хотите знать, и в полиции есть связи, и с генералом Красновым личное знакомство имеется, и или Козловым, я признаться всех этих генералов. — протянул Земляникин. Раздражение вдруг поднялось в нем, закипело, как передержанное на медленном огне варево.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 Глаза Натальи округлились, рот открылся в немом удивлении. — Ну, знаете... — Что? — взорвался вдруг Земляникин. — Защищать его собрались. — Да ведь его даже на балу сегодня не было. Из чего бы, ведь он всего лишь ваш суженый. — В болезни и здравии, и все такое прочее, пока апокалиптический удар не разлучит вас. — Никита Иванович? — Уже Никита Иванович, да. Они дали, как минуту назад был просто Никитою. — Да что вы себе бросьте, Наталья Олеговна? Ведь все из-за денег, не так ли? Состояние матушки вашей на дне сходит. Вот она и устроила, чтобы поправить финансовое благополучие, так сказать. — Всем это известно. Матушке вашей известно, полушнее этой вашей известно. Мне известно, — с горечью произнес Земляникин. — А уж вам, Наталья Олеговна, должно быть это известно прежде всего.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 Вы же, вы нас погубите. Наглый, эгоистичный, завистливый, беспринципный. Собака злобно ощерилась, из пасти заструилась густая слюна. Земляникин зажмурился. Если кто-то и собирается нас спасать, пронеслось у него в голове, то теперь самое время. Помогите! Заорал он, подбирая ноги к себе, готовясь защищаться. Наталья, вздрогнув, перестала говорить, а затем тоже закричала. Пес!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 18. Инсаров Конюшни их встретили неприветливо. Мороз, тьма, да запах навоза. Дошмыгающие да там да тут крысы. Новый год, казалось, так и не добрался до этого серого и тяжелого места. «Все, хватит!» Инсаров, не дожидаясь полной остановки, спрыгнул на землю. «Теперь уже не стоит ехать дальше. Теперь уж надо пешком».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 Инсар бросился к нему и, склонившись, застыл, разглядывая следы от колес, примявшие выпавший ночью снег. — И правда, какая широкая ось! Кто-то сюда явно приезжал. — И приезжал, и уезжал несколько раз. Или два-три дилижанца в процессии пребывали. Полицейский взглянул на Инсарова с покровительственной улыбкой. — Эх вы, ваш благородие! — Спасибо за разъяснение.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 ваше имя можете не называть наслышаны скажите григорий у вас есть с собой фонарь спросил он саров а то как же в карете он и лежит он повернулся и осекся ах ты ж жирная падаль ускакал таки я пытался задержать да он мне револьвером погрозил рассказал второй полицейский в развалочку подходя к ним карета была уже метрах в пятидесяти и набирала ход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 — Это Бажов, — представил второго полицейский Григорий. — Он немного туговат, но свое дело знает. — Ну, Бажов, с фонарем бы, конечно, молодец, но купца таки упустили. — А что я с ним должен делать был? Бажов ощерился, а затем подвел фонарь прямо к своей голове. Инсаров вздрогнул, увидев длинный уродливый шрам через все его лицо. — Я с барями не спорю. — спорился уже. — Ну что ж, — вздохнул Инсаров, — тогда я надеюсь, что у вас в кобуре у обоих револьверы, ибо у нас может ожидать что угодно. — Пуганное уже, ваше благородие! — Григорий, кажется, хотел даже хлопнуть Инсарова по плечу, но в последний момент передумал. — Пойдемте быстрее, пока поземка следы не прибрала. Напавшая за ночь крупа струилась по земле, лезла в сапоги а иногда взметалась снизу вверх и била по-боксерски в подбородок. Инсаров попытался поднять воротник, но смог сделать это лишь с левой его частью. Правая, полуоторванная, лежала на плече, белее нутром. От груди, куда пролилась купеческая настойка, пахло все меньше. — Туда ехали пустые, обратно груженные. — Да, с в снег. Григорий указал на Рытвины. — Вот здесь видно, где снег глубоко нападал. Ишь, как просела. А в ту сторону махнула поверху, еле нас сломила. Может, обратно с людьми катилась. Инсаров о чем-то напряженно размышлял. — Вы как думаете? — Не, тут другое. Вот эти потоньше — это... Точь в точь карета наша. Она и туда, и обратно пролетела, еще снег шел. Ишь, еле видно их. А вот эти, широченные, они позже приехали, и обратно везли что-то тяжелое. Говорю же, может, людей, пленников наших. Да нет же, отмахнулся от следователя Григорий. Люди настолько не потянут. Думаю, я тут что-то вроде кузова было, а не дилижанса. И забрали, почитай.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 Пустые приехали, а потом загрузились и разом отсюда смотались. Думаю, что пара уехала сразу, а последняя чего-то припозднилась. Иногда, вишь, сверху перечеркивает, а у самой у ее колею никто ни разу не разворотил. — Не, точно говорю, приехали друг за другом пустые, а уезжали врозь и груженные. — Три подвода.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 Ишь не слышно, почти ржанье-то! Как будто пустая совсем конюшня. Притащили подводы и кузова, да увезли все потомство, пользуясь ночным бременем и всеобщим праздничным пьянством, так что ничего, кроме пустых стоил, мы здесь не найдем. С этими словами он открыл ворота и отпрыгнул назад. В руке его заблестел револьвер, из тьмы конюшни пахнуло скотиной и чем-то еще нехорошим.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 Выплыла из тьмы бледная стена, сложенной тут же соломы. — Тащили что-то, — сказал позади Григорий. — Видать то, что потом и грузили. — Коробы какие. Αзов, <drum> <gridilli> <ustedes> — Говорю, кузова. Тссс, — шикнул Бажов. — Че эти кровью пахнет? Дальше шли молча. Слева бледно-желтой горе соломы вдруг чернотой выбитого зуба показался пропуск. Они остановились.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 И вправду увидел, что на столбе, упиравшемся в крышу, были закреплены цепи и металлические площадки через каждые метра два, выглядевшие будто маленькие ступеньки. — Это упоры, — сказал Григорий, — чтобы сено, тайничок, раньше времени не выдавило. Солома, она же живая, оседает, шевелится, а так столб, несущий здоровенный, внизу вон кирпичом обложен, не даст выдавить а цепи тоже для этого. — -е", Григорий покачал головой, — цепи это грузчики навешали, когда снимали. Один край кузова цепляют, а другим свешивают на подводу или сани, или куда-то там еще. Потом слабят цепь через вон то кольцо, травят, помолясь, и кузов равнёхонько ложится на свое место. Тогда они его увозят, а на то же место новая подвода. Так и разгружают.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 — Только вот, — сказал Инсаров, — мы до сих пор даже не знаем, что там было внутри и что в них погрузили. Надо действовать так, чтобы пролилось как можно меньше крови. — Кровь уже пролилась, — сказал Бажов позади него. Инсаров обернулся. Бажов стоял в отдалении рядом с пустым стойлом. — Что там? — спросил Григорий. Инсаров опустил фонарь и двинулся в сторону застывшего полицейского.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 — Не любите собак? — спросил Онсаров, вновь рассматривая кнут, — или не привыкшие к запаху. — Не люблю тех, кто их натаскивает. Бажов вновь сплюнул. — Был у нас один такой бар. Любил, значит, охотиться на преступников с псами. — Хорошо, у нас с этим выставил порядок. Народ боялся полено из чужой кладки вытянуть. Преступники все перевелись. Ну так он тогда стал законы новые выдумывать. По воскресеньям, например, купаться нельзя или курей заводить в доме, а не в хлеву. Громко петь по утрам. Он осклавился и взглянул на Инсарова. Убегать от него просто так значится тоже преступление, считалось. Надо было стоять, не шевелясь, пока он едет, и молиться про себя, чтобы не тронул. А собаки его подходили, рычали, обнюхивали.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 Таким не подстегивают, таким в усмерть забивают. Он быстрым шагом засеменил к двери, иногда опасливо поглядывая на черноту в сене. Инсаров присел на корточки, поднял тяжелый ошейник, пристегнул к цепи. Кто-то, значит, пользовался графскими конюшнями, даже перестроил эту часть под свои нужды и держал здесь собак. Яшка, как и граф, не могли этого знать? и сегодня они этих собак погрузили в кузов и вывезли куда-то, предварительно выстегав их нутом до крови. — Зачем? — Чтобы взбесились, — сказал Бажов. — Травить кого-то будут. Инсаров взглянул на него, задумался. Затем встал во весь рост, даже поднявшись немного на цыпочки. Кинул взгляд на стоило. — Не будет тут на три кузова, а тем более на четыре.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 Бажов остался один. Он посмотрел по сторонам, затем прислушался. Лошади беспокоились в своих стойлах там, во тьме. То одна, то другая начинали бить копытами и испуганно ржать вдалеке. То далеко, то ближе, потом еще ближе и еще... — Значит, ждали, пока другие не уйдут, — сказал Бажов. Ну — Ну-ну. Он вобрал воздух широкими ноздрями, почувствовав тяжелый запах зверя, развернулся. Во тьме конюшни блестела пара зеленых глаз. Рядом еще одна. На свет, осторожно ступая, вышли две огромные, бугристые от мышц, псины. Шкура их, густо вымазанная в крови, блестела в неверном свете фонаря, а рваные в лоскута губы беззвучно дрожали, обнажая покрасневшие зубы с выступившей розовой пеной. — Что? — — Нажрались уже? — Бажов потянул из-за пояса револьвер. — Да я вам не конина местная и подрос слегонца, не ребенок уж. Стоять смирно перед вами я больше не буду. Во тьме позади псов загорелись еще две пары глаз. Послышалось тяжелое злое дыхание. Бажов показал в темноте желтые крепкие зубы и взвел курок револьвера. Поймал на макушку голову ближайшей псины, затем взял чуть ниже, на случай, если она бросится вперед. — Ну чего шкуры, посмотрим, чего вы стоите, супротив петербургской полиции, — сказал он. Псы рванули на него. Инсар был в полпути к Григорию, который уже начинал снимать запор с двери кузова, и готов был уже закричать, как вдруг услышал позади себя выстрел.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 а сквозь появившиеся разрывы на шее брызнула кровь. Ноги полицейского, одна в сапоге, а другая босая, конвульсивно семенили по земле. «Прочь!» — заорал Инсаров, размахивая руками. «Прочь, скотина!» Пес выпустил голову мертвеца, и его фосфорические глаза замерли на следователе. В следующую секунду он бросился вверх по склону прямо к нему. Инсаров успокоился, шум в ушах исчез. Обернувшись, он бросился назад к конюшне, на ходу стенув пальто и наматывая его на левую руку. Пальто наматывалось неохотно, рукава болтались без дела, оглянувшись, следователь увидел, что пес почти изнастиг его и выставил руку вперед. Челюсти пса сомкнулись рядом с локтем, сжались, и голова Инсарова в тот же миг заполнилась болью. Он услышал отчетливый хруст, его кисть... С расслабившимися пальцами перестало слушаться. От удара, напрыгнувшей псины, он полетел на спину. Ударился озимь ногами, пытаясь оттолкнуть зверюга от себя. Но та вдруг и сама бросилась назад, замотала головой, чихая и еле слышно хрипя. Инсаров попытался приподняться, но пес тут же развернулся к нему. Медленно стал двигаться в сторону здоровой руки, косясь глазом на завернутую в пальто кисть. Инсаров, не понимая, в чем дело, инстинктивно старался поставить сломанную руку между собой и псом, но тот оказался шустрее и, забежав со спины, приготовился прыгать. Пуля ударила в землю рядом с собачьей мордой, мгновением позже долетел и выстрел. Пес вздернул голову и уставился в сторону кузова. Инсаров, пользуясь случаем, развернулся к нему лицом и поэтому увидел, как вторая пуля разворотила окровавленную морду, и пес...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 отрыгнул что-то склизкое, попытался шагнуть и завалился на бок. В его развороченной морде торчали остатки фонаря. Кровь лилась на снег из простреленного живота. Божов с жалостью вспомнил хмурого полицейского Инсаров. Второй пес появился из темноты конюшни бесшумной тенью, двигаясь хромающим бегом. Он вылетел из темноты конюшни, словно стрела, выпущенная прямиком в лежащего следователя. Инсаров, сжав зубы, поднялся на одну ногу, а затем на обе. Позади прозвучал выстрел. Пес даже не обратил внимания. Черная, вытянутая, мускулистая тень неслась на Инсарова. Следователь выставил руки вперед. Выстрел и в тот же момент удар. Следователя бросила землю с такой силой, что изо рта выбилось дыхание вместе с тонкими нитями слюны, голова ударилась во замерзшую черную землю. Перед глазами все поплыло. Пес хрипел рядом, затем скачал на ноги, развернулся и вновь пошел на Инсарова. Выстрел. Пес вздрогнул, присел, и в его боку появилась, расширяясь, темно-красная влажность. «Шестая», — закончил счет Инсара в своей голове. Пес вновь двинулся вперед. Где-то вдалеке кричал мужчина во фраке, пытаясь как-то отвлечь пса, кружился снег. Пес был близко, хоть вытягивая руку, да гладь за морду, но только рука сломана, да морда скалится кровавыми зубами. — Да это и не снег, — понял Лансаров с отстраненной ясностью мыслей. — Это у меня перед глазами мухи от удара. Он понял, что теряет сознание. На ухо из-под тяжелых от крови волос побежала теплая струйка. Никогда, сказала вдруг Маша, выплывшая из темноты. Ее лицо было бледно, опять совсем бледно. Она улыбнулась через боль. Помнишь, никогда? Скоро, поправил ее Инцаров. Снег прилип к губам, или это была земля? Могильное, черное, налипшее на зубы, как... как у того. — Нет, — Маша покачала головой, плечи ее тонули во тьме. — Не сейчас, Петенька, не сейчас и никогда. Влажное, смердящее дыхание на лице, заставляющее подумать о... Глухой шепот, грязь под ногтями, глаза без век. — Что есть тот, кто съел тебе язык? — спросила Маша. На груди ее проступало красное, очень много красного. «Что видят те, у кого глаза заросли кожей?» «Маша, я никогда...» Она закрыла глаза. «Помни, Петя, никогда я тебя не дождусь. Бойся того...» «Удар! Заставь его прекратить! Удар!» «Набери воздуху!» Она взяла лицо Инсарова ладонями, нежно сжала потому что он заберет у тебя все что ты будешь держать изо всех сил она разжала пальцы и инсаров понесся в темноту крича и цепляясь руками за гладкие могильные стены а потом глубоко вздохнул и морозный воздух обжег его легкие петр дмитрич надрывался кто то рядом а ну не спать петр дмитрич откройте глаза инсаров разлепил веки и взглянул на лицо сивушкина вы — сказал следователь. — Откуда вы? — Живой! — захохотал городовой. — Как есть живой! Ну, напугал! Он приподнял Инцарова, и тот осторожно сел, морщись от головной боли. Посмотрел в сторону, увидел валяющегося пса. — Уж как я испугался! Подумал, сейчас он вас сожрет! Сожрет, Петра Дмитрич, прямо посередине следствия! А эта псина вдруг замерла! Да давай вас... Слушать!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 К конюшне на полном ходу подлетело две полицейские кареты, с которых посыпались люди с ружьями и револьверами наперевес. «Удивлены?» — подмигнул Сивушкин. «Это я их сюда. Сначала в тупике рядом с портом рванул что-то. В управлении списали поначалу на фейерверки, какие новогодние. Но я-то сразу неладное заподозрил. Приехали, а там подвода наша с кузовом стоит, и внутри у нее черт знает что творится». Одно тело растерзанное оказалось, другое — покусанное и взрывом разорванное, и тушка собачья рядом без головы. Тут уж главный всех на ноги поднял. Все наряды. Вторую под воду тоже уж заметили. Ее возле погорельца бросили, которые осенью пылали. Туда отряд с ружьями отправился, чтобы наверняка, а мы тем временем сюда. Эти на каретах, а я лошадку графскую конфисковал и впереди помчался, а тут такая поножовщина. Хорошо успел, а то, глядишь, собачка перестала бы вас слушать. Да еще и в себя не приходили. Я уж и по щекам, а с ладонью одаривал. Все лежали бледные, не шевелясь. — О ком вы думали? — спросил вдруг Земляникин. — Что? Инсаров и Городовой повернулись к нему. «Я говорю, о ком бы вы в тот момент думали, о ком-то очень близком, верно?» Инсаров помолчал. «О жене своей думал. Можно и так, наверное, сказать». «Значит, вы ее любите, — сказал уверенно Земляникин, — иначе бы вас растерзали в момент. Ваша жена должна быть счастливая женщина».